Тоже путем диффузии. Крупные сухопутные насекомые дышат активно. 70-80 раз в минуту мышцы брюшка сокращаются. Оно уплощается, и воздух выдавливается наружу. Затем мышцы расслабляются, брюшко принимает прежнюю форму, а воздух засасывается внутрь. Интересно, что для вдоха и выдоха чаще всего используются разные дыхательные отверстия. Вдох осуществляется через грудные, выдох через брюшные. Нередко главные дыхательные органы не в состоянии выполнить свою задачу. Это наблюдается у животных, которые переселились в крайне бедную кислородом или вовсе не свойственную для них среду. И тут уж чего-чего не привлекает природа в помощь основным дыхательным органам. В первую очередь широко используются и модернизируются уже испытанные средства. На юге нашей Родины широко известна небольшая рыбешка юн. Встречается она нередко в пересыхающих на лето ручьях, в царицах, полностью утративших связь с рекой. В таких водоемах, Дно обычно иллистое, масса гниющих растений, и поэтому в жаркое летнее время в воде очень мало кислорода. Чтобы не задохнуться, в юна приходится питаться воздухом. Попросту говоря, они его едят, заглатывают и как пищу пропускают через кишечник. Пищеварение идет в передней части кишечника, дыхание – в задней. Чтобы пищеварение меньше мешало дыханию, в средней части кишечника находятся особые секреторные клетки, которые обволакивают слизью приходящие сюда пищевые остатки, благодаря чему они очень быстро проскакивают через дыхательную часть кишки. Точно так же дышат две другие наши пресноводные рыбы голец и щиповка. Вряд ли выполнение одним органом двойной функции, дыхание и пищеварение, удобно. Видимо, поэтому у большого отряда пресноводных рыб из тропической Азии появился дополнительный дыхательный аппарат. Лабиринт. Система очень сложно переплетающихся каналов и полостей, расположенных в расширенной части первой жаберной зыби. Ученые не сразу поняли значение лабиринта. Знаменитый Кюзьер, который, препарируя анабасов, впервые обнаружил и окрестил этот загадочный орган, предположил, что в лабиринте рыбы держат воду, когда вылезают из водоема. Анабас любит попутешествовать, легко переползая из одного водоема в другой. не помогли разъяснить функцию и наблюдение за рыбами в природе. Английский зоолог Коммерсон, первым из европейцев, встретившийся с довольно крупной рыбой, гурами, которую местное население издавна разводило в прудах, и назвал ее «нюхатель обоняющий». Наблюдая за рыбами, англичанин видел, что они беспрерывно поднимались к поверхности и, высунув наружу рыбы, Воздух. В те времена никому из головы не могло прийти, что рыбы дышат воздухом. Вот Коммерсон и решил, что гурами всплывают наверх, чтобы выяснить, чем пахнет на белом свете. Много позже, когда они попали к аквариумистам Европы, стало понятно, что лабиринтовые рыбы дышат воздухом. Жабры у них недоразвитые. и лабиринт играет видную роль в обеспечении кислорода. Обходиться без воздуха они не могут. Если их посадить в аквариум с самой чистой, богатой кислородом водой, но лишить возможности всплывать к поверхности и набирать воздух, лабиринтовые рыбки попросту захлебнутся и утонут. Нелегко дышится и лягушкам. Легкие у них далеко не первого сорта. Вот и приходится им второй из-за счастья. В 1900 году